Перенесемся в зал ресторана в одном из больших нью-йоркских отелей. А время полночь. Каупервуд пригласил миссис Картер, Беренис и лейтенанта Брексмара провести с ним вечер. Вся компания приехала сюда поужинать прямо из оперы. Каупервуд выступает в роли хлебосольного хозяина и доброго, бескорыстного наставника. Обдумывая про себя различные способы освободиться от неугодной ему особой лейтенанта,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 — Вот об этом право не берусь судить, — сказал Брэксмор серьезно. — Все мои познания по части богемы почерпнуты только из книг. Трильби, например, и, не вспомнив ничего другого, он прибавил, в Париже, вероятно, можно познакомиться с этим миром поближе. Он взглянул на Беренис, ища поддержки, и был награжден улыбкой. Беренис, непосредственные и впечатлительные, слушая музыку, забывала минутами обо всем.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 Возникла пьяная фигура, смятая манишка топорщилась на груди, накидка сползла с плеч, цилиндр был лихо заломлен на бок, глаза налиты кровью, нижняя губа надменно выпечена и на всем лице написано то, беспечно наглое и вызывающее «А мне море по колено», которое столь присуще пьяным гулякам. Субъект этот обвел зал мутным взглядом и нетвердой походкой устремился в сторону Каупервуда и его гостей. По всему было видно, что он хватил лишнего и не вполне отдает себе отчет в своих поступках. Подойдя ближе, он приостановился, словно узнав кого-то из сидевших за столиком, шагнул вперед. К этому времени он уже успел привлечь к себе внимание всего зала и с небрежно снисходительным видом положил руку на обнаженное плечо миссис Картер. Да это ты, Эти! Ха. Как поживаешь? воскликнул он, весело подмигивая и ухмыляясь. Что ты делаешь в Нью-Йорке, моя дорогая? Неужели таки бросила в свое дельце в Луисвилле? Знаешь, что я тебе скажу? С тех пор, как ты нас покинула, у меня не было ни одной приличной девочки, ни единой. Если ты откроешь домик здесь, извести меня. Идет? Самодовольно и покровительственно улыбаясь, он склонился над миссис Картер, роясь в кармане своего белого жилета, ища, как видно, визитную карточку. Каупервуд и Брэксмор, для которых смысл его слов был достаточно ясен, одновременно вскочили на ноги. Миссис Картер делала безуспешные попытки отделаться от назойливого пьяницы, когда Брэксмор, он стоял к нему ближе, чем Каупервуд, схватил его за плечо. Два официанта... Предводительствуемые метродотелем уже спешили к их столику. Что случилось? Что сделал этот джентльмен? Спросил метродотель. Но пьяный, кидая вокруг презрительные взгляды, громко воскликнул, руки прочь. Вы кто такой? Какого черта вы лезете не в свое дело? Думаете, я не понимаю, что говорю? Спросите ее, она меня знает, верно, Хэти? Это же Хэти старый злой свилья. У нее был самый шикарный дом свиданий в городе. Чего это вы все переполошились? Я соображаю, что делаю. Видите, она меня помнит. Он не только кричал, но и вырывался, и притом очень решительно. Однако Каопервуд и Брэксмор с помощью официантов образовали вокруг наглеца своего рода кордон и вытеснили его из ресторана в коридор, оттуда в вестибюль и тотчас вызвали полицию. Немедленно арестуйте этого человека, потребовал Первуд, как только появился полисмен. Он грубо оскорбил даму, мою гостью. Он пьян и крайне нагло и непристойно ведет себя в общественном месте. Я требую, чтобы его привлекли к ответственности. Вот моя карточка, пожалуйста, известите меня, куда я должен явиться. Он протянул карточку полисмену, а Брексмар, с воинственным видом разглядывавший незнакомца, сказал я бы с превеликим удовольствием переломал вам кости. Не будь вы пьяны, я бы так и сделал. Если вы порядочный человек, и у вас есть визитная карточка, прошу дать ее мне. Я хочу поговорить с вами, когда вы протрезвитесь. Он шагнул к незнакомцу, и мистер Биллс Четси из Луисвиля увидел устремленный на него холодный и очень решительный взгляд. — Ладно, ладно, капитан. — насмешливо склавился Четси. — Не беспокойтесь, у меня есть карточка. — Сейчас найду. Можете наведаться ко мне в любое время. Отель Букингем, угол 50 и 5-й авеню. Кажется, я имею право разговаривать с кем хочу, когда хочу и где хочу. — Понятно? Он рылся по всем карманам, продолжая протестовать, а полисмен стоял рядом и ждал, чтобы взять его под стражу. Так как поиски не увенчались успехом, мистер Четси заявил. — Ладно, черт с ней. — Записывайте так. — Бенс Четси из Злуйсвилле, штат Кентукки, отель Букингем. Найдете меня там в любое время? — Это Хэти Стар. она меня знает. — А уж я-то ее ни с кем не спутаю, будьте покойны. Мало, что ли, ночей провел я в ее доме. Брэксмор готов был броситься на него с кулаками, но тут вмешался полисмен. Беренис и миссис Картер еще сидели за столиком в ресторане. Миссис Картер была бледна, ошеломлена, растеряна. Все ее попытки скрыть истину выглядели жалко и неубедительно. «Нет, подумать только!» — твердила она снова и снова. «Какая наглость! Какой ужас! Кто этот человек?» я впервые в жизни его вижу». Беренис тоже была смущена и расстроена. Насмешливая фамильярность, с какой этот забулдыга обратился к ее матери, не шла у нее из головы. Какой стыд, какой позор! Может ли быть, чтобы человек даже в охмелю мог допустить такую ошибку? И этот негодяй держался так уверенно, так вызывающе. Он ничуть не смутился, когда у него потребовали объяснений, какие чудовищные вещи он говорил. — Успокойтесь, мама, — сказала Беренис мягко и с достоинством. — Все это вздор, не обращайте внимания, поедемте домой. Дома вы сразу почувствуете себя лучше. Беренис подозвала официанта и попросила его передать джентльменам, которые с ними ужинали, что они уезжают. Потом встала, отодвинула стоявший на пути матери стул, и подала ей руку. — Нет, подумать только, какое оскорбление! — бормотала миссис Картер. — В публичном месте, в присутствии лейтенанта Брэксмора и мистера Каупервуда. — Ужасно! О, неслыханно! Она продолжала стонать и причитать. Берни свела ее под руку. Девушка держалась с большим достоинством. Уходя, она окинула взором зал. Лицо ее было презрительно и надменно. Но сердце сжималось холодной тоской. Какая доля истины крылась в этих постыдных утверждениях? Почему из всех находившихся в ресторане дам этот пьяный скандалист избрал именно ее мать для своих отвратительных разоблачений? Почему мать ее так сражена, так пала духом, если в его словах не было ни крупицы правды? Все это было очень странно, очень печально. Очень страшно. Что скажет Свет? О, она знала наперед, как обрадуются все охотники до сплетен, какие начнутся толки и пересуды. Впервые в жизни Бериня сощутила, что значит попасть в разряд парий. Да, это страшно. На другое утро лейтенант Брексмар явился в полицейский участок, где пребывал злополучный мистер Четси, и заявил, что всадит ему пулю в живот, если с его стороны немедленно не последует удовлетворительного извинения, после чего в доме 36 на южной стороне Центрального парка было получено следующее письмо, написанное на почтовой бумаге отеля «Букингем» и адресованное миссис Айра Джордж Картер. «Сударыня, вчера вечером, находясь в состоянии непозволительного опьянения, которому нельзя подыскать никаких оправданий, я...» К своему безмерному отчаянию позволил себе оскорбить вас и задеть чувства вашей дочери и ваших гостей, в чем и приношу ныне самые униженные извинения. Невозможно выразить словами, как сожалею я о своих вчерашних поступках, которых, увы, решительно не могу теперь припомнить. Стоит мне напиться, как я начинаю буйствовать и искать ссор, и, как видно, в одной из таких минут я позволил себе сделать ни на чем неоснованное заявление. В своем безумии я принял вас, по какой причине, неизвестно, за некую даму, пользовавшуюся в Луисвилле довольно большой популярностью. Еще раз приношу вам наипочтительнейшие извинения и умоляю предать забвению мое постыдное и гнусное поведение. Не знаю, чем мог бы я загладить свою вину, но с радостью готов исполнить любое ваше требование в надежде, что письмо это будет понято вами, как оно того заслуживает, то есть как смиренная попытка хоть отчасти искупить свой проступок. Остаюсь искренне ваш, Биллс Четси. Однако, прежде чем было написано и отправлено это письмо, лейтенанту Брэксмору пришлось удостовериться, что слова мистера Четси, оскорбительные для чести миссис Картер, Увы, не лишены оснований. Биллс Четси в пьяном виде лишь проболтался о том, что добрых два десятка людей в трезвом уме и твердой памяти, не говоря уж о Луисвильской полиции, могли подтвердить в любую минуту. Биллс Четси постарался хорошенько растолковать это Бриксмару, прежде чем согласился написать вышеприведенное послание.